Завидев настигающий их автомобиль, всадники сорвали с себя винтовки и залпом выстрелили по нему. Чандлер сразу резко сбавил ход, его стало заносить вправо. Алешка выглянул из кабины, забористо выругался. — Вот собаки! Прямо в колесо потрофили! Камера спустила! Чесани их с пулемета, товарищ Улыбин! Василий Андреевич с крепко закушенной губой припал к пулемету. Целись повыше голов, дал по всадникам длинную очередь. Они бросили овец и рассыпались по степи, отчаянно настегивая коней.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 — приосанился старик на своем обитом серебряными бляхами седле. — Так вот что, нам жил гамраевич Людей, хотевших тебя ограбить, мы обязательно разыщем. За такие дела пойдут они под сутре в трибунала. В Красной Гвардии подлецам место быть не должно и не будет. Ты это всем своим сородичам передай. Старик покачал головой и укоризненно спросил. — По что так говоришь? — А что такое? — удивился Василий Андреевич.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 От того что у лазоева голова побольше твоей будет. лазоев говорят, беда башковитый, сквозь землю видит. Василий Андреевич и вылезшие из-под машины Антошка невольно рассмеялись. Разобеженный их смехом бурят сердито сплюнул, махнул рукой. — Ну, прощайте. Спасибо за выручку. ударив коня на гайкой с черенком из козьей ножки, он поскакал к своему гурту. Василий Андреевич покачал головой и велел Антошке ехать быстрее на станцию. На станции стояла знойная тишина полудня.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 За последние дни к нам все пеходы едет. А кавалерий давно не было. — Разыскать этих мерзавцев надо. Сегодня же займусь этим. — Обязательно. Бородерство нужно выводить под корень, — сказал Лозой и расспросил. — Ну а как там аргунцы действуют? — Вчера только растрепали наголо у полка баргутской конницы. Если бы все части дрались у нас, как они, давно бы мы покончили с атаманом. — У нас не хуже дерутся и рабочие отряды.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 Каша была холодная, и положенный в нее кусок бараньего жира лежал и не таял. — Да ты бы хоть подогрел эту размазню, — сказал Аверьянычу Лозо. — С такой еды у тебя, Василий Андреевич, ноги скоро протянет. Аверьяныч схватил было котелок, чтобы идти разогревать кашу, но Василий Андреевич остановил его. — Не надо, не надо. В такую жару холодной лучше. Пододвинув к себе котелок, он принялся есть и похваливать невкусную, всем давно надоевшую кашу победов он велел себе подать коня и поехал выяснять, что за люди мародерствовали в степи. Перед вечером в вагон к Лозо ввалился в грустных и широчайных плечах мужчины с рыжими торчащими, как пики, усами, с маузером на бедре и двумя гранатами у пояса. На ногах у него были лакированные, с пузатыми глянющими сапоги, на голове дорогая каракулевая папаха с алым верхом. «Здорово — Здорово! — приветствовал он лазо густым скрипучим басом. — Здравствуйте, товарищ! — Ты что ли будешь Сергеем Лозо?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 Необыкновенно подвижные, красивые изогнутые брови лозов взметнулись кверху. Но вот глаза его стали серьезными, и брови опустились вниз, почти сойдясь у переносия. Слегка картаве, заговорил он другим языком, языком политика и стратега. Раздоры между Семеновым и китайцами — факт. Не случайно в четырех километрах от передовой он считает себя в большей безопасности, чем на маньчжурской территории. Китайцы давно не рады этому незваному и беспокойному гостю.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 Лучшей кандидатуры у меня нет. Раз у тебя нет, у меня и подавно. Тогда я поехал Василий Андреевич. Времени в обрез, а сделать надо страшно много. Попрошу тебя вот о чем. Если ночью не будет донесения от Филинова и Вихрова Петерина, пошли к ним связных и категорически по требу не зарываться, не самостиничать. Затем поторопить щиту со снарядами. У нас осталось на каждой орудии всего по 10 снарядов. Лозо быстро собрался и на ручной дрезине выехал в расположение передовых частей. Полуночный ветерок шевелил холщовые занавески на окнах вагона. На покрытом серо клеенкой столе, в стаканах из-под шрапнеля, оплывая, дым две толстые свечи. подмутно мутно белеющим потолком бились раскрытые вентиляторы и сердито гуляли мохнатые степные жуки. За окнами плыл слитный шумок тополей, топтался и покашлял часовой. Василий Андреевич сидел и разбирал последние донесения командиров частей. Донесения были написаны на выдранных из бухгалтерских книг листках, На железнодорожных квитанциях и обертках из-под китайского чая, на приходно-расходных ордерах Иркутского казначейства и бланках Благовещенской конторы акционерного торгового общества «Чурин сыновья»,